«Может быть, мне следует уйти в монастырь Дзен и попытаться убедить себя, что все происшедшее не имеет ни малейшего значения, и я...» Неожиданно он поднес пальцы левой руки к колбу. «Так», — воскликнул он. «Мэр, я оставил ключи в зажигании. Садись в машину и возвращайся в отель. Оставь меня здесь и поторопись. Что происходит? Что?» Он поднял свое оружие и навел на меня, «Немедленно уходи, заткнись и уходи!» Но люк опустил дуло и влепил пулю в землю у меня под ногами, а потом направил револьвер мне в живот. «Мерлин, сын Корвина», — проговорил он сквозь зубы, «если ты немедленно не унесешь отсюда ноги, ты мертвец».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 Влажный платок и расческа в одном кармане, а в другом — одинокая пуля. Повинуясь импульсу, я засунул ее к себе в карман, а потом наклонился, чтобы заглянуть под матрас и за полки, даже проверил туалет. Ничего, никаких объяснений столь странного поведения.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 люк был обязан представить мне чертовски убедительные объяснение того что произошло в горах я разделся принял душ забрался в постели выключил свет я бы написал ему записку но не хотел составлять вещественные доказательства не говоря уже о том что у меня возникло предчувствие люк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 За эти восемь лет я иногда навещал его, в последний раз примерно полтора года тому назад. По очень печальному поводу умерла его жена Элис. Я рассказал Биллу историю моего отца, так как слышал ее от него самого, неподалеку от владений хаоса. Отец хотел, чтобы Бил был в курсе происходящего, в благодарность за его помощь.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 пилот самолета, сбитого над вражеской территорией за линии фронта. Никогда не забуду ночь, когда он прискакал верхом на коне и, только вообрази, заставил меня заняться поисками пропавшей кучи компоста. Бил фыркнул. Теперь вот ты сидишь передо мной и рассказываешь такое, что сразу вспоминается... Шкатулка Пандоры. Может, кто-то опять до нее добрался и, став жертвой любопытства, открыл, почему бы тебе не жить, как подобает разумному молодому человеку и не интересоваться чем-нибудь нормальным. Я ведь даю отличные советы о том, как провести бракоразводный процесс, правильно составить завещание или договор о кредите и деловом партнерстве. Так нет! Твоя история ужасно похожа на проблемы, с которыми сталкивался Карл. Даже то, что я делал для Амбера, выглядит совершенно безобидно по сравнению с задачкой, которую я должен решить для себя. Вы имеете в виду тот случай, когда Рэндом послал к вам Фиону с копией договора о падении огненного пути, заключенного со Свейвелом, королем хаоса, чтобы она перевела его, а вы изучили на предмет скрытых ловушек? И это тоже согласился Билл. Хотя, в конце концов, мне пришлось выучить ваш язык,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 А дальше, Черт побери, некоторое время я всерьез раздумывал, не приписать ли на своей визитке еще и советник королевского дома Амберов. Однако в такой работе нет ничего особенного. Самое обычное дело. А от твоих неприятностей так и разит черной магией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 Предполагается, что вы смотрите на вещи иначе, чем я, и способны обратить внимание на факты, мимо которых я прошел. Так чего же я не заметил? Бил сделал глоток пива, снова зажег трубку. Ладно. Твой приятель Люк. Откуда он? Ну, откуда-то со Среднего Запада, по-моему.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 Абсолютно то же самое. И немедленно сообщил ему об этом. Именно тогда мы и стали друзьями. «Бывает», — произнес Бил. «Такая немного странная дружба. Только в определенных областях». Я рассмеялся и сделал глоток пива. «А разве у других иначе?» «Лишь поначалу. Впрочем, порой так остается навсегда. Ничего ужасного в этом нет. Просто ваши отношения показались мне... Ну, удивительными, что ли. Не как у многих. «Может быть», — медленно проговорил я. «И все равно...»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 «Ну и кто он в таком случае?» «А это уже твоя область!» Я кивнул. «И еще продолжал Бил, Меня кое-что беспокоит». «Что?» «Этот парень, Мартинес, он последовал за вами, остановился, когда остановились вы.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 жители владений хаоса, не могут даже решить, кто из них самый старший, поскольку некоторые родились в соседних временных потоках. Зато они очень тщательно... Хаос! Точно! У тебя ведь не очень нежные отношения с родственниками по той линии. А не может быть...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 У них есть некое аналогичное место. Они называют его «Логрус». Это такой хаотический лабиринт, постоянно меняющийся, очень опасный. Он даже способен на время нарушить баланс сознания. Оказаться там мало радости. И ты с ним справился. Да.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 Кто такой Сухай? Мастер Логруса. А еще мой дядя. Ему представлялось, что огненный путь Амберов и Логрус хаоса — вещи несовместимые, и я не смогу нести в себе образы того и другого. Рэндом, Фиона и Джарард —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 «Вероятнее всего первое. афиона заявила, огненный путь в состоянии перехитрить все, что угодно, даже Логрус, а если она правильно понимает суть Логруса, он обладает способностью обходить любые препятствия, в том числе и огненный путь». «Поэтому право решать оставили за мной»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 Дело в моем смешанном происхождении. Впрочем, она с ним не согласилась. Бил протестующе поднял руку минутку. Я не понимаю, как тебе удалось доставить дядюшку Сухая в замок Амберов в тот момент, когда он тебе понадобился. Ах, это... У меня есть колода карт Хаоса, так же, как и колода карт Амбера для родственников из владений. Бил покачал головой. Все это просто потрясающе интересно. Но мы отвлеклись от темы нашего разговора. Кто-нибудь еще может пройти через тени?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 или за волшебным существом, если ты в состоянии не потерять его из виду, вне зависимости от того, кем ты сам являешься. Один такой проводник может вести за собой целую армию. Но еще не нужно забывать о жителях различных теневых королевств, расположенных неподалеку от Амбера и Хаоса. Там рождаются сильные колдуны, благодаря тому, что они находятся рядом с этими средоточиями могущества. Некоторые из белых магов становятся настоящими специалистами, однако их представление о Логрусе и Огненном Пути несовершенны, поэтому им никогда не удается воссоздать настоящие образы, не отличающиеся от оригинала. Однако жители этих королевств не нуждаются в посвящении для того, чтобы проникнуть через границу в ту или иную тень. Мы даже торгуем с ними. А по установленным маршрутам с каждым новым разом все легче и легче путешествовать. Зато труднее выбираться наружу. Известны случаи, когда сквозь тени проходили большие армии, И именно по этой причине мы выставляем патрули.